Часть 1 план что ж я могу с улыбкой убивать кричать я рад когда на сердце скорбь и увлажной слезой притворной щеки и принимать любое выражение генрих 6 акт 3 глава 1 облапошить дона альвару локклаора твердо держался следующего практического правила Перед всяким крупным мошенничеством необходимо потратить 3 месяца на планирование, 3 недели на непосредственную подготовку и 3 секунды на то, чтобы навсегда завоевать или потерять доверие жертвы. На сей раз он собирался провести решающие 3 секунды, картинно задыхаясь в наброшенной на шее удавке. Лок стоял на коленях с трижды вокруг шеи пеньковой веревкой, концы которой держал Кала, стоявший у него за спиной. Грубая веревка выглядела устрашающе, и после нее на горле останутся весьма убедительные красные полосы. Разумеется, любой настоящий коморфский убийца, вышедший из сопливого возраста, воспользовался бы для своей цели проволокой или тонким шелковым шнуром, чтобы сильнее передавить дыхательные пути.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 Бедная бессловесная животина стояла чуть поодаль, уставившись на него немигающими молочно-белыми глазами, в которых не отражалось ни любопытства, ни страха. Даже если бы Локко душили по-настоящему, она бы и ухом не повела. Текли драгоценные секунды. Солнце стояло высоко в безоблачном, опаленном жаром небе, и вязкая грязь липла к штанинам локка, Точно сырой строительный раствор.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 «Будь он неладен!» – прошипел Кала на ухо Локку, грозно хмурясь, чтобы со стороны казалось, будто он чего-то требует. «И куда клоб запропастился? Мы не можем торчать здесь весь день. Мимо чертова проволока и другие люди ходят». Туши меня, не отвлекайся!» – прошептал лок. «Думай о двадцати тысячах крон и души меня. Я готов хоть до ночи хрипеть и задыхаться, коли понадобится».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 зажатого в левой руке. Он расслабленно полу лежал в носу плоскодонной барки в розовом свете раннего утра, удобно разместив между бортами свое 220-фунтовое тело, живот бочонка, мощные плечи, кривые ноги и все прочее. Кроме него в пустой барке находился один только клоп, долговязый лохматый паренек лет 12, орудовавший шестом на корме.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 Ты, Лок, Кала и Галда ждете в проулке между храмом благоприятных вод и садами храма Нары. Так? Я сижу на крыше храма через дорогу. Продолжай, невнято проговорил Жан, жуя яблоко. Где находится Дон Сальвара? Мимо них, рассекая мутные от глины воды канала, проплывали другие барки, тяжело нагруженные самым разным товаром, от бочек с пивом до мычащих коров.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 Клоп уперся шестом в дно, поднатужился и толкнул Барку еще немного вперед. Она сохранила вадранскую веру, когда вышла замуж за старого Дона Сальвара. Поэтому теперь раз в неделю Дон Лоренцо оставляет в вадранском храме жертвоприношение и спешит поскорее вернуться домой, чтоб не привлекать к себе лишнего внимания. «Черт возьми, Жан, да знаю я всю эту дребедень! Чего я здесь делаю, спрашивается, если ты мне не доверяешь?» «И вообще, почему именно я должен толкать эту паршивую барку всю дорогу до рынка?» «О, можешь бросить шест хоть сейчас, если одолеешь меня в кулачном бою, в трех схватках из пяти». Жанна скалил в ухмылке кривые сколотые зубы от явленного которые были вполне под стать лицу, выключившему так, будто в свое время какой-то неумелый кузнец бил по нему молотом, пытаясь придать чертам более правильную форму. Кроме того...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 Клоп подвел барку к хлипкому причалу под пешеходным мостом, и из бледной полупрозрачной тени стекленной арки выступил мужчина, одетый, как и Жан с Клопом, в поношенные кожаные штаны и грубую полотняную рубаху. Он спрыгнул на причал, а оттуда легко соскочил в барку, едва колыхнувшуюся под ним. «Приветствую вас, господин Жан Танен, и от души поздравляю с тем, что вам в кое-то веки удалось прибыть без опоздания».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 «Ты же знаешь, что из семечек этих поганых яблок черные алхимики изготовляют яд для рыбы!» Моё счастье, что я не рыба!» – хмыльнулся Жан, проглотив пережеванную кашицу. Лук имел внешность среднюю во всех отношениях. Средний рост, среднее телосложение, средней длины волосы, средне-темного цвета, лицо не особо привлекательное и совсем не запоминающееся.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 — добавил Жан. — Плачу от ревматических болей, до да свечу жгу, чтобы прогнать вредоносную сырость. — Не сказать, правда, что днем наши бедные кости не скрипят, — вздохнул Лок, растирая колени. — Мы ведь двое тебя старше, весьма почтенный возраст для представителей нашего ремесла. На этой неделе служители Азы Гии шесть раз пытались совершить надо мной заупокойный обряд, — пожаловался Жан. Тебе повезло, что мы с Локком еще достаточно бодры, чтобы взять тебя с собой на дело. Стараний наблюдатель принял бы Локка, жана и Клопа за команду наемной барки, направляющейся за грузом к рынку, расположенную в слиянии Виа Камаратса и Анжевины. Чем дальше они продвигались вперед, тем больше становилось вокруг грузовых барок, длинных черных челнов и утлых суденышек разного рода, из которых иные еле держались на плаву. «Кстати, о деле», — сказал Лок. «Хорошо ли наш прилежный юный ученик выяснил свою роль в общем ходе событий?» «Да я сто раз уже повторил весь план Жану», — пробурчал Клоп. «И каков результат?» Запомнил все в полной точности. Клоп со всей силой налег на шест, направляя барку в узкий просвет между двумя высокобортными плавучими садами.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 обреченные до скончания веков, душить и избивать своих жертв, которые никогда не испустят дух и никогда не отдадут деньги. «Мне все тревожнее становится, а тебе?» – тихо проговорил Калл. «Не отвлекайся от дела!» – прошипел Лок. «Нельзя одновременно молиться и душить человека!» Внезапно откуда-то справа раздался пронзительный мальчишеский вопль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 В следующий миг над ними, на фоне узкой полоски неба, между высокими стенами праука, промелькнула неясная темная тень. «Черт, а это еще что такое?» – спросил кала. Справа опять донесся вопль. Барка с Клопом, Локом и Жаном достигла плавучего рынка точно в навеченное время когда стеклянные ветряные колокольцы на западной дозорной башне, освобожденные от креплений, закачались на легком морском ветру и прозвонили 11 часов. Плавучим рынком называлось сравнительно спокойное озеро в самом центре Каморра, имевшее около 300 ярдов в поперечнике. Оно было защищено от стремительного течения андживины и окружающих каналов рядами каменных волнорезов, и воду в нем возмущали лишь сотни торговых судов и суденышек которые медленно двигались по кругу в противосолонь, стараясь найти выгодные места у широких плоских волнорезов, где толпились покупатели и зеваки. Городские стражники в горчично-желтых плащах плавали взад-вперед на черных остроносых челнах, закованных в цепи гребцами, узниками из дворца терпения, и с помощью длинных шестов и площадной брани расчищали проходы в хаотичной круговерти рынка. По проложенным водным коридорам медленной вереницей шли прогулочные барки знати, тяжело груженные барки купцов и порожние барки вроде той, в которой трое благородных каналей плыли сейчас через шумное море человеческой алчности и надежды. Они миновали нескольких мелочных торговцев в утлых грязно-серых латчонках, потом продавца пряностей, разложившего свой товар на стойке посередине неуклюжей круглой плоскодонки вертолы.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 «К счастью для нас, мы уже приближаемся к следующей важной вехе на нашем пути к огромной куче денег». Жан указал рукой за северо-восточный волнорез рынка, на ряд богатых гостиниц и тавер, отделяющий рынок от храмового квартала. «Ты, как всегда, прав. Алчность превыше праздных мечтаний. Не позволяй нам отвлекаться от дела». Лог воодушевленно, хотя и без всякой надобности, показал пальцем туда же, куда указывал Жан.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 Лок с Жаном развлекались со своей любимой игрой, высматривали юных карманников в толпах на волнорезах. Вот уже почти 20 лет минуло с тех пор, как они навсегда покинули сырые подземелья сумеречного холма, а ротозейство коморцев по-прежнему кормило дряхла воровского наставника. Как только Барка покинула спокойные воды рынка и вышла в реку, Клоп и Жан без слов поменялись местами. Чтобы тягаться на равных с быстрым течением Анжелины, требовалась недюжинная сила Жана, а Клопу следовало хорошенько отдохнуть перед делом. Когда Клоп устало уселся на субарке, лук не весь откуда достал коричный лимон и кинул мальчишке. Тот в несколько укусов съел плод вместе с сухой кожурой и косточками, нарочито комично пережевывая красновато-желтую мякоть кривоватыми белыми зубами, а потом широко охмыльнулся. «Из них ведь не делают яда для рыбы, верно?» «Верно!» — кивнул Лок. «Яд изготавливают только из той дряни, который жрет мой друг!» «От рыба яда в малых дозах волосы на груди растут!» «Проворчал Жан. Если ты не рыба, конечно!» Он вел барку вдоль самого берега, где шест свободно доставал до дна.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 то было царство роскошных садов, скульптурных фонтанов и белокаменных особняков, которым людей, одетых как Лок, Жан и Клоп, и близко не подпускали. Сейчас, когда солнце приближалось к зениту, огромные тени пяти башен отползли в верхний город и лежали на северных берегах Альсегранте, подобием тускло-розовых бликов от витражного стекла. «Славный все-таки город наш Каморр!» – негромко произнес Лок, барабаня пальцами по бедрам.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 «Выходит, мы грабим грабителей, которые работают на грабителя, грабящего всех остальных грабителей», – сказал Клоп. «Да, мы впрямь несколько портим эту благостную картину», – Лок ненадолго задумался, тихо прищелкивая языком. «Считай, что мы просто э, тайно взимаем налоги сознатных господ, у которых денег с избытком, а благоразумия не хватает». «Ага, вот мои прибыли». Под гостиницей «Фрегат» находился длинный ухоженный причал сдюженный швартовых тумб, в настоящее время пустующий. Гладкая серая стенка набережной поднималась над уровнем воды футов на 10. Наверх вели широкие каменные ступени и мощеный пандус для лошадей и грузов. На краю причала ждал Кало Санса, одетый лишь немногим лучше, чем его товарищи, а позади него спокойно стояла усмиренная лошадь. «Эй, как у вас дела?» Крикнул Лок, помахав рукой. Жан ловко и уверенно толкал шестом барку. До причала оставалось двадцать ярдов, потом десять, и вот они уже плавно скользили вдоль него, легко скребя бортом по краю настила. Галдо уже притащил все в комнату. Это бушпритный номер на втором этаже. Приглушенным голосом сообщил Кала, наклоняясь за причальным канатом барки. У него была густо смуглая кожа, Волосы чернее ночи и темные глаза с морщинками, от смеха в уголках. Хотя любой, кто знал близнецов Санса, сказал бы, что не от смеха, а от вечных дурацких ухмылок. Его невероятно острый крючковатый нос воинственно выдавался вперед, точно взятый на изготовку кинжал. Привязав барку к швартовой тумбе, Калла бросил локу в железный ключ на плетеном шнуре из красных и черных шелковых нитей. В приличных гостиницах, вроде фрегата, каждый номер запирался на хитроумный съемный замок, вставленный в специальное гнездо в двери. Излечь его оттуда мог лишь хозяин заведения, одному ему известным способом. Всякий раз, когда в комнату заселялся новый постоялец, дверь оснащалась другим, случайно выбранным замком, которому прилагался соответствующий ключ. Поскольку заполированной стойкой в приемном зале хранились сотни таких одинаковых с виду замков, Представляло совершенно очевидным, что изготавливать дубликаты ключей с целью последующего ограбления номера только время зря тратить. Эта замечательная предохранительная мера позволит также Локу с Жаном надежно укрыться от посторонних глаз, чтобы быстро переменить обличье. Прекрасно! Лок выпрыгнул на причал с той же ловкостью, с какой немногим ранее соскочил в барку. Жан отдал шест клопу и прыгнул следом за товарищем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 Калу с Клопом наконец завели кобылу в барку и поставили ровно посередине, где она осталась неподвижно стоять. Точно каменное изваяние, по странному случаю, наделенное легкими. «Прелестное создание», — сказал Калу. «Я бы назвал ее препоной. Ее можно использовать в качестве стола или арочного устоя». «У меня от усмиренных мурашки по спине», — поежился Клоп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 На ногах были расшитые серые челки и башмаки из акульей кожи, на толстом каблуке с длинными узкими язычками, которые нелепо загибались вперед и поникло висели над ступнями. На лбу у локка уже выступили бисеринки пота, ибо знойное коморское лето ни в коей мере не потворствовало проникновению в город чужеземной моды, рассчитанный на более прохладный климат. Меня зовут Лукас Фервайт произнес лог Кламора отрывистым четким голосом, леченным привычных модуляций. К своему родному каморскому говору, сейчас слегка искаженному, он добавил талику жестковатого вадранского акцента. Так работник за запятейной стойкой смешивает в стакане разные напитки. На мне одежда, которая через считанные минуты насквозь промокнет от пота. Я достаточно глуп, чтобы разгуливать по улицам Камора безо всякого оружия. И к тому же... Добавил он с нескрываемым сожалением. Я полностью вымышленный персонаж. От всей души сочувствую, господин Фервайт, промолвил кала. Но в утешение спешу доложить, что и барка, и лошадь готовы к вашему важному путешествию. Лок медленно двинулся к краю причала, чуть покачиваясь всем телом, как человек, совсем недавно шоссрежца из корабля и еще не привыкший ступать по поверхностям, которые не колеблются под ногами.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 и они вновь тронулись в путь. Вот будет забавно, если сегодня Дон Сальвара вдруг решит отступить от заведенного обычая, сказал Калу. Не волнуйся. Сейчас Лук говорил обычным своим голосом, хотя и сохранял горделивую осанку Лука Сафервайта. Он свято чтит память своей матери. Зачастую совесть надежнее водяных часов, когда речь идет о выполнении последней воли. Твои бы слова, до да богам лучше отозвался кала, легко и весело орудаяя шестом. А если все-таки ошибаешься, меня то не убудет. это ж тебе приходится пожере париться в черном шерстяном камзоле весом добрых 10 фунтов. Поднявшись вверх по анжевине до западной границы храмового квартала они проплыли под широким стеклянным мостом, на котором стоял худой темноволосый мужчина, как две капли воды похожие на кала. Когда барка заходила под мост, Галда Санса как бы случайно выронил недоеденное красное яблоко, и оно с тихим всплеском упало в воду, всего в паре ярдов по зидей кормы. «Сальвара в храме!» — воскликнул Клоп. «Превосходно!» — Локус с усмешкой развел руки в стороны. «Я же говорил, что он страдает обостренным чувством сына ее долга». «Как хорошо, что своими жертвами ты выбираешь только носителей высоких нравственных устоев», — сказал Као.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 За ним последовал Лок, полностью в образе надменного и раздражительного Феррвайта. Вся шутливая веселость в нем разом угасла, точно задутая ветром свеча. Клоп стрелой промчался через людную набережную, спеша поскорее занять свою наблюдательную позицию над входом в тупиковый проулок, где в скором времени тщеславие Доно Сальвары подвергнется жестокому искушению. Кало нашел взглядом своего брата, сходящего с моста, и неторопливо двинулся к нему.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 что казалось, будто кто-то перелистывает веером книжные страницы у него в груди. Он должен сохранять спокойствие и сосредоточенность, должен найти выход из положения. Как там любит повторять лог? Рассматривая все возможности, он должен выбрать один из возможных вариантов действий. Но выбирать-то не ищего. Двенадцатилетний мальчишка, скорчившийся под кустом в водичалом саду на крыше заброшенного храма.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 Небо над ним накренилось, сначала в одну сторону, потом в другую, словно мир предлагал рассмотреть себя под новыми странными углами. То под тяжелых башмаков по булыжнику, скрип форменных ремней и лязг оружия. Между клопом и небом сунулось немолодое красное лицо с обвислыми усами, мокрыми от пота. «Лопни переландровые яйца, парень!» Стражник выглядел равно изумленным и встревоженным.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 «Когда прыгаешь в кучу какой-то бурой дряни на улице Каморра, не приходится ожидать, что она будет блаухать розами». Клоп потряс головой, прогоняя плешище перед глазами белые искры и осторожно подергал ногами, проверяя, слушается ли. Слава богам, кости вроде бы целы. Когда все закончится, он пересмотрит свои взгляды на собственное бессмертие. «Господин сержант!» – прохрипел Клоп, пуская кровавые слюни.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 Но мыслиимое ли дело, сударь? Конто уже вывел лошадей из неприметного грота, служившего храмовой конюшни и ждал хозяина у портика. Еще за полдень не перевалило, а он уже пьян, как младенец из спивной бочки. Сборище никчемных придурков эти новые желтушники. Конто был средних лет мужчиной с исушенным солнцем морщинистым лицом, талией профессионального танцора и руками профессионального грибса.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 хорошо обученной, но явно не усмиренной. Ровно то, что надо для коротких прогулок по городу, где владельцы судов или акробаты, как часто жаловалась Донья София, по сей день чувствовали себя вольготнее, чем лошади. Шатающийся стражник скрылся за углом, в направлении, откуда доносились настойчивые свистки. Поскольку шум не приближался, Сальвара внутренне пожал плечами и вывел кобылу на середину улицы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 Он даже не оглянулся, зная, наверное, что конты следует за ним по пятам с обнаженными кинжалами. «Эй, вы!» – крикнул молодой человек уверенным, хотя извиняющим от возбуждения голосом. «А ну, отпустите этих людей и стойте смирно!» Разбойник, что поближе, резко повернул голову на окрик, и его темные глаза над платком-маской расширились при виде Дона Сальвара и конты.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 Второй налетчик немного отступил от простёртого на земле мужчины, которого недавно избивал ногами, и обменялся со своим сообщником быстрым, значительным взглядом. «Не делайте глупостей, друзья мои!» Сальвара наполовину вытащил рапиру из ножен, и солнце ослепительно сверкнуло на превосходнейшей коморской стали. Конто чуть согнул ноги в коленях и подался вперед, принимая хищную стойку бывалого поножовщика. Без дальнейших слов первый головорец силой толкнул свою жертву прямо на Конте и Сальвару. Бедняга в черном, судорожно хватая ртом в воздух, вцепился в своих спасителей, а двое налетчиков опромить бросились к глухой стене в конце проулка. Отодвинув в сторону задыхающегося, дрожащего адранца Конте ринулся за ними следом. Однако разбойники оказались не только проворны, но и хитры.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 Слуга Дона Сальвары стремительным, отточенным за годы практики движением засунул стилеты за пояс и наклонился над телом, по-прежнему неподвижно лежащим на земле. Жутковатый белый взгляд усмиренной лошади, казалось, пристально следил за ним, когда он приложил пальцы к толстой шее мужчины, проверяя сердцебиение. «Чертовы стражники напиваются до пьянья с утра пораньше, и смотрите, что творится в храмовом квартале, пока они шляются без дела».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 Благодарение подводным дланям, что негодяи напали на нас рядом с этим храмом, предоточием священной силы, чьи могучие токи принесли вас на помощь к нам». Водранец говорил по потерински грамотно, хотя и с сильным акцентом. Голос его по понятной причине звучал хрипло. Подслеповато щурясь и потирая горло, он принялся шарить в грязи свободной рукой. «Полагаю, я еще раз смогу помочь вам»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 пристально всмотрелся в Дона Сальвару и изумленно округлил глаза. «И сейчас я не учтив рано вопиюще, ибо вы не иначе один из благородных Донов Каморра». Он низко поклонился, гораздо ниже, чем предписывал этикет иноземцу, приветствующему представителя родовой знати мирного герцогса Каморр. Казалось, еще немного, и он кнется лбом в землю, потеряв равновесие. Позвольте представиться, лука сфервайт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 это опустился на колени рядом с Грауманом и убрал с его лба мокрые от пота темные волосы. «Но как же не восторжествовало! Мне не сказано повезло остаться в живых. Все мои боги хранили меня в долгом путешествии, а потом в отчаянную минуту послали вас ко мне на помощь. Я же здоров и могу спокойно заняться делом, привязчив меня в ваш город. На мой взгляд, это и есть самое настоящее торжество справедливости».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 и, вероятно, имеете дело с… Э... О да, именно так. Я служу тем самым бель-аустером и занимаюсь поставкой и продажей того самого напитка, о котором вы подумали. Поразительно, просто поразительно. Святые сущности играют мной. Подводные дла не желают, должно быть, чтобы я умер на месте от удивления. Подумать только. Вы спасаете мне жизнь, вы говорите по-водрански. У нас с вами оказывается общий деловой интерес.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 Да и храмовый квартал, знаете ли, обычно здесь так же безопасно, как в личной читальне великого герцога. «Мы прибыли в город сегодня утром», – сказал Фирвайт. «Сняли комнаты в гостинице Фрегат, несомненно известной вам, и сразу же направились в храм благоприятных вод, дабы вознести благодарность и сделать приношение богам, охранившим нас от злоключения на нашем пути из Эмберлина. Я понятия не имею».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 «Готов идти на любой риск!» «Пожалуй, можно сказать о нем и так!» Фервайт взволнованно облизал губы. «Дон Лоренцо! Это очень важно!» «Не могли бы вы, не соблаговолили бы вы, пользуясь своим высоким положением, устроить мне встречу с Доном Джокобо?» «Совестно просить вас об этом, конечно, но еще совестнее будет не выполнить дело, порученное мне Беляустерами».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 и уже давно уладили бы наши дела раз и навсегда, не запрети нам герцах ни Никаванте драться до смерти». «Ох!» – произнес Фирвайста с оторопелым видом человека, уронившего горящий факел в огромную бочку осветительного масла. «Как неловко! Как глупо с моей стороны! Мне уже доводилось бывать в Каморре по делам, но я не сном, ни духом! Я оскорбил вас! Я обратился к вам с невыполнимой просьбой!»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 не о вашем намерении встретиться с ним. И я м -м, прошу прощения, но мне бы не хотелось распространяться о моем деле. По какому делу вы здесь, представляется совершенно очевидным», сказал Дон Сальвара, теперь уже положительно веселым тоном. разве несколько минут назад вы, господин Фервайт, не повторили неоднократно, что в долгу передо мной?»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 Или я недостаточно решителен, на ваш взгляд?» «Могу поклясться, лицо у вас вдруг вытянулось, будто по волшебству. Что такое? Что не так?» «О, вы здесь совершенно не при чем, Дон Лоренцо. Просто подводные длани опять невесть почему явили мне безмерную милость. У нас, в Адранцев, есть пословица «Незаслуженное счастье чревато опасностью». «Не берите в голову, господин Феррвайт».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 По дороге эти четверо встретили скала теперь одетым простым рабочим. Он подал руками череду быстрых незаметных знаков. Мол, Клоп бесследно пропал, буду ждать его в условленном месте и молиться, чтобы все обошлось. «Лукас! Глазам своим не верю! Лукас Фервайт, собственной персоной!» Едва Калла растворился в толпе, как перед ними возник Галда, облаченный в яркие шелка и атласы. Не дать не взять преуспевающий коморский купец. Один его роскошный сборчатый дублет с разрезанными рукавами стоил не меньше, чем барка, в которой благородные канальи плыли по реке сегодня утром. Сейчас, с открытым лицом и тщательно зализанными волосами под круглой шапочкой, он нисколько не походил на головореза, с которым Дон Сальвара и конта столкнулись немногим ранее в глухом проулке. Поигрывая лакированной тросточкой и широко улыбаясь, Он приблизился к ним. «Ба, да это же Ванте!» Воскликнул Лок Фервайт и застыл, вкопанный, с притворным изумлением, вытаращив глаза. Потом протянул руку и обменялся с Галда крепким рукопожатием. «Какой приятный сюрприз!» «Да уж, Лукас, поистине приятный!» «Но что с тобой стряслось? Скажи на милость!» «И с тобой, Грауман, выглядите вы оба так...» Будто вязались большую драку и проиграли. Ты недалек от истины. Лок потер глаза под очками. Ох, ну и утречка выдалось у меня сегодня, Эванте. Мы с Грао уже и жизнью распростились бы, наверное, если бы не наш замечательный провожатый. Лок повел рукой в сторону аристократа. Господин Сальвара, позвольте представить вам Эванте Экарри, стряпчивая из рационы. Эванте, перед тобой Дон Лоренцо Сальвара. «Владелец накацанских виноградников, если ты все еще интересуешься теми землями». «Боги милостливые!» Галда сдернул с головы шапочку и поклонился в пояс. «Благородный Дон! Как же я сразу не узнал! Сударь! Тысяча извинений! Эванте Карри, полностью к вашим услугам!» «Очень приятно, господин Эккари!» Дон Сальвара поклонился с надлежащей учтивостью. Хотя и несколько небрежно. А потом шагнул вперед и пожал руку мнимому стряпчему. Таким образом давая понять, что в дальнейших поклонах и расшаркиваниях нет нужды. «Так, значит, вы знакомы с господином Феррайтном?» «О, мы с Лукасом уже давно знаемся, сударь!» Голдосуетливо отряхнул засохшую грязь с рукава черного камзола Локка. «Я работаю с банкерским домом Мераджо». «Занимаюсь преимущество таможенными пошлинами и трудовыми разрешениями для наших северных друзей. Лукас – один из лучших служащих бель-аустеров, блестящего ума человек». «Ты мне льстишь!» – Лок кашлянул и смущенно улыбнулся. «Эван-то великолепно знает все важнейшие законы и постановления вашего государства и весьма доходчиво перелагает их на Теринский».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 «Лукас человек, как их мало. Так сказать, высшей пробы человек. Пускай у него и не хватает ума сменить свой дурацкий зимний наряд на платье полегче. Я глубоко обязан вам за то, что вы сделали. И...» «Полно, сударь, полно!» Дон Сальвара скинул ладонь, а другую руку заложил за пояс. «Я сделал всего лишь то, чего требовала моя честь. А из явлений признательности я получил сегодня уже с избытком».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 Рано или поздно нам придется обратиться к тебе за помощью». Он приложил палец к носу сбоку, и Галда кивнул. Затем последовал общий обмен поклонами, рукопожатиями и прочими прощальными любезностями. Напоследок Галда подал товарищам несколько условных знаков, так и так поправив шапочку на голове. «Мол, о Клопе ничего не знаю, отправляюсь на поиски». Дон Сальвара проводил мнимого, стряпчивого, задумчивым взглядом. Потом вновь повернулся к Локку, и маленькая компания продолжила путь к гостинице «Фрегат». Светская беседа сама собой сошла на нет. Лок Фервайт без труда изобразил, как радость от встречи с Секари постепенно угасает в нем. Вскоре он являл собою воплощенное уныние, каковое свое настроение объяснил головной болью, разыгравшейся вследствие долгого удушья от удавки. В цитрусовом саду перед гостиницей Дон Сальвара и Конте распрощались с двумя благородными каналиями, настоятельно посоветовав обоим хорошенько отоспаться и отложить все дела до завтра. Как только Лок и Жан, неши на плечах юки с ценным товаром, оказались в своем номере, они мигом скинули измазанные в грязи богатые наряды, надели простое неприметное платье и поспешили к условленному месту встречи, чтобы там ждать известия о Клопе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 А Жан наверняка ждет в другом условленном месте, взволнованно ходит зад вперед, хрустя пальцами. храм Переландра Клоп сегодня точно не вернется и к гостинице «Фрегат» близко не сунется. Старшим благородным канавием остается ждать его на улице, в парной духоте коморской ночи. Загрохотали деревянные колеса, раздраженно всхрапнула лошадь. Едва различимая в тумане повозка со скрипом остановилась в футах в 20 от братьев Санса. "Авиндадо?" раздался громкий, но неуверенный голос. Кала и Галда разом вскочили на ноги. Имя Авиндадо служило тайным сигналом, оповещающим о непредусмотренной встрече. "Здесь я!" крикнул Кала, бросив окурок и забыв притоптать Из тумана возник лешивый бородатый мужик с мощными ручищами мастерового и солидным брюшком горожанина среднего достатка. «Я не шибко понимаю в ваших делах», – пророкотал незнакомец. «Но если один из вас – Авендада, то мне было обещано, что я получу десять салонов, коли доставлю к этому ломбарду вон ту бочку». Он кнул большим пальцем в сторону телеги. «Бочка. Ну да». С сердцем Галда полез за кошельком. «А что в бочке-то?» «Не вино», — ответил мужик. «И не самый вежливый на свете мальчишка. Но он мне посулил 10 серебряков». «Конечно, конечно!» Галда быстро отсчитал в ладонь мастерового блестящие монеты. «Вот 10 за бочку. И еще одна за то, чтобы вы напрочь забыли о нашей встрече. Лады?» «Черт!»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 Радостно ухмыляясь, близнецы Санса сгрузили бочку на землю и кивнули водщику на прощание. Мужик уселся на передок телеги и весело односвистое укатил в темноту. В кармане у него позвякивали монеты на общую сумму, 20-ти превосходившую продажную стоимость бочки. «Сдается мне, это вино не еще слишком молодое и резкое, чтобы разливать по бутылям», – сказал кало когда они откатили бочку к своему укрытию в дверной нише. «Выдержать, что ли, в погребе еще лет пятьдесят-шестьдесят?» «Я думал, просто в реку вылить». «Вот как?» — Галда побарабанил пальцами по бочке. «Чем же река заслужила такое наказание?» Из бочки донеслись невнятные звуки протеста. Оба брата наклонились к отверстию в крышке. «Я уверен, клоп!» — начал Калла. Что ты в состоянии удовлетворительно объяснить, почему ты сидишь там в бочке, а мы торчим здесь на улице, сходя с ума от тревоги за тебя? Объяснил все в лучшем виде. Голос Клопа звучал сипло и гулко. Останетесь довольны. Только сперва скажите, как все прошло? Просто великолепно, ответил Галда. Через три недели, самое большее, мы переберем к рукам все состояние Сальвары, вплоть до последних шелковых панталон его супружницы. Добавил кала Мальчик испустил стон облегчения. «Здорово! А со мной вот какая история приключилась. Гляжу, по улице топает целая толпа желтокурточников, прямиком к вашему переулку. Я их отвлек, само собой, да таким манером, что они люто разозлились и погнались за мной. А я, значит, помчался во все лопатки в старокрепостной квартал, к знакомому Бондарю. Он ведет дела с винодельнями выше по реке, и у него в дворе полно пустых бочек. «Ну, я запрыгнул в одну из них и сказал, мол, если он разрешит мне посидеть в ней, а после лжесвета доставит меня сюда, то заработает 8 салонов». 8 кала поскреб подбородок. «Этот пройдоха запросил 10 а получил 11 «Ну, ничего страшного». клуб кашлянул. «Когда мне совсем наскучило сидеть без дела в тесноте и темноте, я тихонько выбрался и стянул у него кошелек. Там на два салона медяков. Получается, часть денег мы вернули». «Я уже собирался посочувствовать тебе, бедному, полдня проторчавшему в бочке», – сказал Галда. «А тебя, болвана, следует хорошенько отругать за дурость». «Да ладно тебе!» – в голосе Клопа послышалась обида. «Мужик-то уверен, что я в свое время просидел в бочке, а потом он на меня никак не подумает. А ты сейчас отвалил ему кучу денег, так что и тебя он всяко подозревать не станет. Все отлично вышло. Лок наверняка оценит мою проделку». «Клоп!»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 «Лок с Жаном будут рыдать о счастье, как любящие бабульки, когда увидят тебя живым-здоровым». «Думаю, вылезать тебе не стоит», — сказал Галда. «Ножки у тебя, небось, совсем одеревенели, и шагу ступить не сможешь». «Так и есть», — жалобно проскулил мальчишка. «Но вам нет нужды тащить меня на руках всю дорогу». «Золотые твои слова, Клоп. Ты прав, как никогда».